1856 год. Патент Перкина. Мавииновый красно-фиолетовый Уильяма Перкина, первый синтетический краситель, случайно полученный при переработке каменно-угольной смолы в 1856 году, изменил химическую промышленность Викторианской Великобритании, а потом и всего мира. Он же подарил Перкину мировую известность. Как показывают результаты Джона Плейтера из Абердинского университета, Перкин мог гораздо тщательнее контролировать химические процессы, лежащие в основе производства этих красителей, чем считалось раньше. Он был не просто человеком, которому однажды повезло, а настоящим первопроходцем. Мавииновый краситель Перкина был сложный по составу композиции, смесью хромофорных молекул. Дело в том, что и Перкин, и другие производители использовали в качестве исходного вещества анилин, полученный из каменноугольной смолы, в котором присутствовали и замеры талуидина. Их превращения также влияли на состав, а следовательно и на цвет продукта. Именно благодаря примесям в исходных веществах качественный и количественный состав красителя был индивидуальным, как отпечатки пальцев. Сегодня по составу красителя в различных образцах можно четко определить место, время и метод синтеза пигмента. Очевидно, что разные смеси имеют различные оттенки. Сам Перкин говорил о красителе с синим оттенком и более привлекательном образце с красным оттенком. Плейтер провел настоящее детективное расследование и расшифровал состав красящих композиций из различных источников. Объекты для анализа, в том числе хранящиеся в бутылке образцы красителей, а также окрашенные ими ткани, предоставили различные музеи Великобритании и США, включая Лондонский и Манчестерский музей естественной науки и музей Университета Колумбии в Нью-Йорке. Однако самым доступным объектом оказались марки викторианской эпохи. Краситель Перкина использовали для печати сиренево-фиолетовых шестипенсовых марок во второй половине XIX века. Таких марок было напечатано огромное количество. Многие из них дожили и до нашего времени. С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии Плейтер определил состав мавиинового красителя в нескольких марках, а также в образце красителя из Манчестерского музея. Анализ выявил интересные нюансы. Все мавеиновые красители, сделанные на мануфактуре, которую Перкин организовал совместно с отцом и братом, практически не различались. А вот мавеиновые красители, изготовленные на других производствах по патенту, оформленному Перкином в 1856 году, зачастую серьезно отличались по составу и от продукции семейного предприятия Перкина и друг от друга. Сам Плейтер пытался много раз воспроизвести описанную в патенте Перкина методику, подбирая состав подвергавшихся окислению аминов, но ему так и не удалось добиться воспроизводимых результатов. В каждом эксперименте он получал смеси хромофоров, различавшиеся по количественному и качественному составу. По словам Плейтера, следование протоколу, описанному в патенте, давало смесь четырех типов мавииновых хромофоров. Между тем красители, выделенные из почтовых марок, наряду с музейным образцом, содержали только два ключевых вещества, обладая при этом более желаемым красным оттенком. Реконструировав химические процессы, протекавшие в ходе синтезов, и химические превращения, которые мог осуществлять Перкин, Плейтер предположил, что одним из исходных веществ, применявшихся на семейном предприятии Перкина наряду с анилином, было производная толуидина, которая увеличивало выход красящей композиции и позволяло получить более простой состав. Перкин наверняка знал об этой тонкости производства. Скорее всего, он сам ее и разработал, но никогда не описывал. Как заявляет Генри Ржепа из Императорского колледжа Лондона, сотрудничавший с Плейтером в анализе мавийновых красителей, описанный Перкином в патенте метод содержит только часть правды. Увы, это стало традиционной проблемой описания методик в патентах и заявках на изобретение. В конкретном случае тайна исторического детектива о рецепте Перкина была раскрыта. Однако многим химикам и химикам-технологам ежедневно приходится иметь дело с методиками, которые не воспроизводятся. Это не так увлекательно, как работа Плейтера, и явно не сможет стать основой для публикации в журналах с высоким рейтингом.